Санна Мелин была прописана в квартале, который возвели еще в 60 шестидесятые годы, на самой окраине Хернюсанда. Позади дома виднелась лодочная пристань и облезлая детская площадка, которую давно требовалось покрасить. Эйра всю дорогу от самого Худикс-Валля бросала вызов правилам дорожного движения, но патрульная машина все равно прибыла на место раньше. Когда они подъехали, та стояла припаркованная на газоне. Из подъезда как раз выходил патрульный в униформе. «Никого нет дома», — сообщил он, убирая инструменты в багажник. Когда Санна Мелин не открыла, они самостоятельно проникли в квартиру. Все чисто, прибрано, словно хозяева в отъезде, хотя встречаются и просто любители каждый день наводить порядок в доме. «Хорошо, спасибо». Эйра начала подниматься по лестнице на третий этаж, пока селье... улаживала последние формальности с патрульным, которому нужно было ехать дальше в связи с новым поступившим вызовом. На двери было только имя. С. Милин. Эйра натянула бахилы и перчатки. Она уже потеряла счет пустым квартирам, в которые ей доводилось заходить в последнее время. На коврике в прихожей не высились горы корреспонденции. Эйра еще раз проверила входную дверь. Маленькая табличка возле щели для писем, просьба не оставлять рекламных буклетов и даже бесплатных газет. Одинокая куртка на вешалке, пара задвинутых под бюро домашних туфель. Хорошо убрано, и это еще мягко сказано. На кухне никаких пустых бутылок, не считая бокала на столешнице возле мойки. Пустое мусорное ведро, голые стены. Ни одной безделушки, призванной украсить собой интерьер. Ничего, что говорило бы о личности владельца. Никаких комнатных растений, которые могли бы засохнуть и умереть. Полное отсутствие всякой жизни, не идущее ни в какое сравнение с тем хаосом, что царил дома у УГГ или с более привычным беспорядком Ханса Рунне. Идеально застеленная, без единой складочки, кровать в спальне. Рядом на тумбочке ни одной книги. Спальня поменьше была обставлена как кабинет. Выключенный компьютер, книжные стеллажи вдоль стен, доверху забитые одними лишь папками. Эйра вытянула одну. «Кто же ты, Санна Мелин?» В папках содержалась финансовая отчетность. Эйра прочла название фирмы. «Автомобильная компания». Кажется, одна секция была посвящена исключительно ей, год за годом. Следом — копировальное агентство. Склад листового металла. Бесконечные ряды дебета и кредита. Эйра никогда не понимала, что из них что. Балансовый отчет. Итоговый отчет. — Это и есть твоя жизнь, Санна? — Эйра дернула один из ящиков письменного стола. Тот оказался заперт. Донесшийся из прихожей звук заставил ее стремительно попятиться к стене, прикрывая спину. Внезапно обострившиеся до предела чувства. все произошло само собой. Эйра даже не отдавала себе отчета в том, что делает. Мягкие шаги по покрытому линолеумом полу. — Эйра! Ау! Я здесь! В дверях появилась Селье. — Она владеет красной Шкодой Фабия. «Правда?» Пространство вокруг них как будто съежилось. Такое ощущение, словно полки придвинулись ближе. Эйра глубоко вздохнула, чтобы унять сердцебиение, выплеск адреналина. Вот оно, звено, связующее с собой оба дела. Микаэль Ингмарсон, машина на обочине, Ханс Рунне — все это фрагменты одной мозаики. «И у нас есть ее снимок». Силья протянула свой телефон. Эйра уставилась на фото из паспорта. Прямые волосы средней длины, цвет — нечто среднее между белокурым и каштановым, глаза — голубые, чуть широкие скулы, взгляд четко устремлен в объектив камеры, но все же какой-то отсутствующий. Мало кто прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть на снимке, когда заходит в будку сфотографироваться. И, наверное, это печально. Санна Мелин выглядела как заурядный посетитель продуктового магазина, с которым ты можешь сталкиваться каждую неделю и все равно не запомнишь, как он выглядит. «Родилась и выросла в Эрншельдсвике. Может, узнаешь ее?» Ни имя, ни лицо ничего не всколыхнули внутри Эйры. «Нет, не думаю, что встречала ее прежде». Пальцем в резиновой перчатке, Селье провела по полке стеллажа. Пыли совсем немного. Ряды темных папок закрывали собой стены и превращали дневной свет в серые сумерки. Как, по-твоему, сколько времени она уже отсутствует? — Мы же не знаем, как часто она делала тут уборку, — пожала плечами Эйра. — Но, думаю, что недолго. Дня четыре? Пять? Ей не нужно было озвучивать возникшую следом мысль. что это отсутствие может быть связано с исчезновением ГГ. Сегодня был уже седьмой день. В наступившей тишине Эйра услышала, как сглотнула ее напарница. Доносящиеся со двора голоса детей, играющих на детской площадке, извечный шум вентиляции. Воздух тоже был неподвижен, все окна были закрыты, даже узкое окошко, предназначенное для проветривания». «Это не похоже на жилище», — сказала Эйра. «Скорее на офис, где можно при необходимости остаться на ночь». «Очевидно, она зарегистрировала свою фирму на домашний адрес», — сказала Силье, просматривая на телефоне сведения о Санне Мелин. Сейчас их интересовало все. «Контора, занимающаяся финансовыми отчетностями, зарегистрирована одиннадцать лет назад». Эйра невидящим взглядом смотрела на стеллажи с папками, пока ее память усиленно перебирала знакомых и не очень людей, выискивая ту, которая выглядела бы как Санна Мелин. Возможно, очень давно, ведь она могла сменить фамилию после окончания школы. И потом ей было столько же лет, сколько Магнусу. Эрншальдсвик находится всего в восьми милях от Крамфорса. Они могли ездить на одни и те же фестивали, иметь общих знакомых. Счастью, что мой брат ее не встретил, подумала Эйра и испытала короткий приступ паники. Ее взгляд остановился на одном из стеллажей. Стена была обклеена бежевыми обоями с ромбиками, вероятно, оставшимися еще шестидесятых годов, но поверх них выдавалась белая планка, едва заметная на общем фоне, смахивающая на фрагмент дверной коробки. При этом сам стеллаж стоял на пару сантиметров дальше от стены. чем остальные, но это было почти незаметно, поскольку папки, выстроившиеся ровными рядами на полках, скрадывали разницу. «Что это там?» «Где?» — Селье привстала на цыпочки. Ростом она была выше эйры. «Встроенный стеной шкаф или туалет для гостей? Вероятно, потребность в книжных стеллажах оказалась больше». Ты знала, что приходится годами хранить эту макулатуру на тот случай, если нагрянет налоговая и устроит проверку? — Может, с той стороны тоже есть дверь? Эйра вернулась обратно в спальню, которая находилась прямо за стеной кабинета. После визита патрульных, которые осматривали квартиру, дверь в гардеробную осталась открытой. Она сдвинула вешалки в сторону и заглянула в ее недра. Санна Мелин предпочитала неброские цвета. Бледно-розовый, льдисто-голубой. Никакой двери не обнаружилось. В придачу гардероб был слишком мал, чтобы занимать собой пространство между комнатами. Она вернулась в кабинет, где Селье принялась снимать папки с полок. Одна полка отвалилась, когда она попробовала за нее ухватиться. Несколько папок грохнулись на пол. Они отодвинули шкаф в сторону и увидели за ним дверь. Дверная ручка оказалась отвинчена. Ключа в замке не было. Силье поковырялась немного лезвием ножа в замочной скважине и огляделась по сторонам. «Ключ наверняка где-то там», — она кивнула на письменный стол и попробовала вытянуть один из ящиков, однако тот был заперт. Они обычно просто открываются. «Может, стоит дождаться криминалистов?» «Те были уже в пути, самые большие через полчаса будут на месте». — Если бы патрульные увидели эту дверь, они бы ее открыли, — безапелляционно заявила Илье и принялась возиться с замком от верхнего ящика письменного стола. Но увидели ее мы, точнее, ты. Она, может, уже целую вечность стоит запертой, и никто ею не пользуется. Если я буду просто сидеть и ждать криминалистов, пялись на обои, то сойду с ума, и тебе придется вести меня в психиатрическую клинику. В поведении напарницы ощущалась какая-то горячность, чего раньше за ней не наблюдалось. Минутная возня, и замок открылся. Та-дам! Содержимое ящика было самым обыкновенным. Канцелярские скрепки, скоросшиватель, стикеры. В отдельном отсеке лежало несколько разрозненных ключей. «Бинго!» — ухватив несколько наиболее подходящих, Селье принялась совать их в замок. Внимание же Эйры привлек совсем другой ключ, мощный, из тяжелого металла, покрытый ржавчиной, из тех, что запросто могут подойти к дому, где замок не меняли на протяжении многих десятилетий. Третий по счету ключ подошел. Он, на удивление, легко провернулся в замке, и дверь без всякого сопротивления открылась. В нос Эйре ударил запах, который совершенно не вязался с остальной частью квартиры, Ей показалось, будто она уже слышала его раньше. Так пахнет старая одежда. Но кроме нее было что-то еще. Внутри лежала стопка непонятных тряпок. Какие-то простыни, одеяла, Половик, кажется. Селья наклонилась и осторожно приподняла одну тряпку. Под ней оказался пластиковый пакет. «Это что еще, черт возьми, такое?» Селье сделала шаг назад. Слабый дневной свет пролился на сверток. Эйра увидела, на что она смотрит. Под черным пластиком торчала человеческая ступня. Ее скрывал носок, поэтому можно было подумать, что Эйра ошиблась, если бы не часть щиколотки, видневшейся чуть выше. Эйра опустилась на корточки. Ступня выглядела неестественно тощей, серый и высохший. Ты права, — словно издалека донесся до нее голос коллеги. — Будет лучше дождаться их приезда. Гардеробная в квартире в шестидесятых годов отвечала всем необходимым условиям для естественной мумификации трупа. Сухое пространство, куда не могут попасть насекомые. Прежде Эра с таким уже сталкивалась, когда ей пришлось проникнуть в квартиру к человеку, которого никто не хватился, пока соседи спустя почти два года не начали спрашивать, куда это он подевался. Обтянутый кожей скелет, глазницы зияли пустотой, но волосы были на месте, темные, коротко подстриженные, обнаженные в ухмылке зубы. «Как долго пролежал здесь этот человек!» — Точно сказать невозможно, — произнес Костель Арделян, когда криминалисты закончили первичный осмотр места. — Спонтанная мумификация может происходить довольно быстро. Я видел похожие трупы, ставшие такими, по прошествии всего одного года. — Но едва ли он оказался здесь раньше 1964 года, — добавил один из его коллег. — Год, когда квартал был построен. Грандиозная пора, когда все должны были получить льющуюся из-под крана горячую воду и туалет в доме, по комнате на человека, вместе с системой вентиляции, которая создавала естественную вытяжку и пронизывала стены всей квартиры, даже гардеробной, что также способствовало мумификации трупа. Обычно же заглядывают в гардеробные, когда меняют квартиросъемщиков, Селье просматривала сведения, которые заносились постепенно. Санна Мелин была прописана в квартире с 2005 года. С тела осторожно сняли пленку. — Мужчина! — констатировал кастель. Они не стали спрашивать, как он так быстро определил. По строению или головы, или глазницам, или же по мощным наручным часам на левой руке. На нем были футболка и джинсы. Одежда, на удивление, хорошо сохранилась по сравнению с высохшей кожей. «Он был молод», — подумала Эйра, — «потому что так одеваются молодые люди, но это еще ничего не говорило о времени. Сколько она себя помнит, молодежь всегда так одевалась». «Если вам требуется предварительное заключение, то я бы сказал, что он уже был мертв, когда его сюда положили». Костель указал на внутреннюю поверхность дверцы гардеробной. ни единой царапины, свидетельствующей о попытках выбраться отсюда. Да и само положение тела говорит о том же. Мертвец наполовину лежал на боку, наполовину был прислонен к стенке, с ногами изогнутыми под неестественным углом. Я бы сказал, что его сюда втащили или затолкали, когда он находился без сознания или вскоре после смерти, пока суставы не утратили гибкость. Эйра вспомнила Ханса Рунны, Так он съежился в комок, словно ребенок, забился в угол, пытаясь сохранить последние крохи тепла в остывающем теле. Она живо представила тьму, ощущение ее бесконечности. Висевшая в гардеробной лампочка не работала. Костель посветил карманным фонариком на коленные суставы, которые согнулись, когда тело запихивали в тесное пространство, и поднялся дальше, к спине. Замер. «Видите?» Эйра попробовала заглянуть внутрь, стараясь при этом не мешать и ничего не трогать. Прямо над талией, там, где заканчивались джинсы, светло-голубая футболка выглядела темнее. «Думаю, перед нами возможная причина смерти». «Удар ножом?» Костель выпрямился, и луч света пропал. Он кивнул фотографу, который шагнул вперед, чтобы все запечатлеть. Положение тела — разбрызганное по полу темное пятно. кровь, высохшая неизвестно сколько лет назад. Витая лестница вела наверх, в ресторан отеля «Штат» в Хернюссанде. Ходили разговоры о том, чтобы перенести его на первый этаж, включить в меню плотный завтрак и сделать ставку на аренду помещения под торжественные мероприятия. Но пока что ресторан продолжал выглядеть, как в шестидесятые годы. Обеденный зал пустовал — Лишь парочка одиноких постояльцев поглощала ранний ужин, запивая его вином. Барменша изучала снимок Санны Мелин. «Да, это лицо мне знакомо», — сказала она, передавая фото дальше официантке, которая стояла рядом. «Может, это и не та женщина, на которую сразу обратишь внимание. Но когда кто-нибудь заглядывает к нам сюда по несколько раз, поневоле начинаешь их запоминать. Думаешь, а вот и она». — Одна, — встряла официантка. — Чаще всего она сидела одна. — Не всегда. Порой я видела ее с кем-нибудь еще. Барменша принялась вынимать бокалы из посудомоечной машины. — Простите, но мне нужно работать. Ничего страшного. Эйра сама подрабатывала в ресторане несколько лет и знала, как мало времени остается на разговоры. Обычно она брала бокал белого, никаких дискуссий по поводу сорта и тому подобное, только домашнего разлива, самое дешевое. Кто она? — спросила вторая девушка. — С ней что-то случилось? Эйра показала снимок Ханса Рунна, на котором он выглядел более-менее естественно, то есть таким, каким она представляла его себе в тот вечер в штате. Не актерская фотография. — Думаю, у вас уже спрашивали о том, узнаете ли вы этого мужчину. девушки кивнули. «Это ведь тот, которого нашли в заброшенном доме? Актер? Жуть какая!» Да, если бы знать заранее, может, и больше проявили бы внимания. но в тот вечер все как с цепи сорвались. К берегу причалил паром Силья Лина, и ресторан с баром были переполнены туристами. Когда началась пандемия и закрылись границы, большие увеселительные суда больше не могли курсировать между Швецией и Финляндией. Тогда одна из самых предприимчивых судоходных компаний додумалась организовать туры к высокому берегу, а поскольку данное предприятие имело успех, то они продолжили и дальше работать в этом направлении. На день и вечер улицы Хернёсанда наполнялись толпами гуляющих по магазинам и придающихся веселью пассажиров, перед тем, как их дальше забирал автобус и отвозил к объекту мирового наследия. — Я видела его в тот вечер, — сказала официантка, — но обратила на него внимание только потому, что немного знакома с его дочерью, но все это происходило в суете. Я не знаю, с кем он разговаривал, и все такое. — Кто-нибудь из вас видел этих двоих вместе? — обе с сомнением покачали головами. — Только не в вечер Сильи Лины в такой суматохе и волк проскочит незамеченным, — сказала барменша. — А что с женщиной? — заволновалась официантка. — Она тоже мертва? — Да он тебе на язык перебила ее барменша. В последний раз я видела, как она уходила отсюда с каким-то типом. Это было всего несколько дней назад. — Какой это был день? — Эйра вцепилась в руку девушки и тут же отпустила, желая лишь, чтобы та перестала звенеть своими бокалами и хоть на секундочку сосредоточилась. — Вы это полегче? — сказала официантка. — Простите, — извинилась Эйра, — но мне важно знать, какой это был день. Барменша вытянула руку, на которой отчетливо виднелся след от захвата. Ну, зато хоть от своих бокалов отвлеклась. «Не знаю», — ответила она. «В выходные я не работала, значит, это был конец недели. Помню, что народу было много». Уэйры тряслись руки, пока она искала в своем смартфоне нужную фотографию. Снимки были сделаны силье. Разумеется, в деле об исчезновении фигурировала его служебная фотография, где он был гладко причесанный и подтянутый, но на этом снимке ГГ больше походил на самого себя, каким он был в жизни. Густые волосы в лёгком беспорядке, раздражённая улыбка. Он, видимо, куда-то спешил. Силье запечатлела его всегдашнюю неугомонность. Полицейский: "Зачем вы нас снова про него спрашиваете?" "Ну, ясное дело, Кто-то из тех, кто принимал участие в поисках ГГ, увидел счет из ресторана и решил сюда наведаться. Эйра почувствовал легкое облегчение. Значит, они взялись за это дело всерьез. Но, разумеется, а как иначе? Полицейским нельзя бесследно пропадать ни во время текущего расследования, ни вообще. Ведется полномасштабная работа, профессиональная полицейская работа, о которой Селье просто не в курсе. Эйра не сомневалась, что она обязательно узнает, когда произойдет что-нибудь существенное, и понимала резонность решения прокурора. Это было логично и в полном соответствии с предписанным регламентом. Она не должна была вмешиваться в это дело. Эйра щелкнула по экрану, чтобы тот не погас. Этот мужчина мог быть тем, с кем она ушла отсюда на прошлой неделе? спросила она. Погодите, вот теперь я точно ничего не понимаю. «О чем хоть речь-то?» — возмутилась барменша. «Просто постарайтесь вспомнить, что вы видели в тот вечер». «Там какая-то ссора вышла с ним. В смысле, с этим полицейским», — сообщила официантка. «Но ведь я уже рассказывала это другим». «Пожалуйста, расскажите мне тоже». Группа основательно подвыпивших мужиков узнала ГГ и затеяла с ним свару. Официантка не поняла, что там к чему, но, по их словам, выходило, что полиция якобы защищает преступников и не делает свою работу. Все закончилось тем, что они позвали в зал охранника, дежурящего на входе. «Вы знаете, что это были за люди?» Официантка покачала головой. Наверняка соответствующие кадры уже занимались их идентификацией и поиском. Эйре не обязательно было встревать во все это. «Он тоже был не совсем трезв». «Это вы сейчас про нашего коллегу говорите?» Называть его по имени Эра не хотела, в надежде, что они не знают, как его зовут, или, по крайней мере, должны об этом молчать. «Простите, но он забыл пин-код от своей кредитки, или же набрал его неправильно. Я была занята тем, что пыталась получить от него оплату счета, но мне кажется, что в тот момент рядом с ним вполне могла быть какая-то женщина». «Он довольно высокого роста, верно?» снова перебила их барменша. — Метр девяносто семь, — подтвердила Эйра. — И довольно шикарно одет. Эйра на секундочку зажмурилась. В тот вечер, когда ГГ заехал к ней домой, на нем были испачканные в глине ботинки, рубашка цвета серого графита. — Да, пожалуй, можно и так сказать. — Я не могу точно утверждать, но это вполне мог быть он. — Что он? — Ушел вместе с ней. — Что значит «вместе»? Эйре пришлось сделать глубокий вдох дабы воспринять эту новость спокойно. Как бы бесконечно долго они не вспоминали, теперь было важно не торопить их, иначе они могут ошибиться, причем фатально. «В смысле, они ушли в одно и то же время?» «Да нет же, вместе», — повторила Барманша, «если это действительно был он. Я видел его со спины, но помню, как женщина взяла его под локоть, когда они спускались вниз по лестнице». Я это отметила, вроде как даже обрадовалась за нее, что ей удалось кого-то подцепить. Вот так. И чтобы продемонстрировать, она положила свою руку на локоть официантки. Не хватка, а всего лишь ладонь, которая поглаживает мужское предплечье. Интимный жест. Жест, который говорит: мы уходим и уходим отсюда вместе. Возможно, он также говорил. Я вижу, что ты пьяный, с трудом можешь набрать код, но это ничего. Я все равно тебя хочу. Теперь мы вместе. Горло сдавило от страха. Эре приходилось через силу выдавливать из себя слова. Перед глазами были не ГГ и не барная стойка отеля «Штат», а гардеробная и укрытая пленкой и кусками материи тела с высохшими внутренними органами. — Спасибо, — поблагодарила она, — вы нам очень помогли. — Простите, что спрашиваю, — вмешалась старшая официантка, — но он что-то с ней сделал, да? — В смысле, это, конечно, не мое дело, но... — Нет, — сказала или скорее рыкнула на девушку Эйра. — Он ничего не сделал. Новая мысль пришла ей в голову, лишь когда она, перепрыгивая через две ступеньки, слетела вниз по лестнице и выбежала на улицу. Холод ударил ей в лицо, безжалостный ветер подул со стороны Ботнического залива. Что, если речь идет о совершенно другом человеке? Каждый год в полицию Швеции поступает почти семь тысяч заявлений о пропаже людей, причем в половине случаев причиной является депрессия или деменция. О преступлении речь заходит очень редко, и многих находят спустя несколько дней, либо они возвращаются домой самостоятельно. или выясняется, что они просто-напросто сами хотели исчезнуть. Не найденных же, которых продолжали искать даже спустя несколько лет, существовало около девяти сотен человек. Дамир Авдик был одним из них. Тело вынесли из квартиры ночью. Первое, что сделали специалисты по прибытии в Умео, это сняли отпечатки пальцев и сделали рентген зубов. В базе данных пропавших без вести нашелся человек с подходящей стоматологической картой. «Нам, несомненно, повезло», — сказала Нора Бернс, когда все собрались для совещания в куда большем составе, чем обычно. Причем, и это было поразительно, все присутствовали вживую, а не по видеосвязи. «Если бы этот молодой человек не имел проблем с зубами мудрости, то вряд ли бы мы управились так быстро». ведь не все 29-летние мужчины следят за своим здоровьем и регулярно ходят к зубному, а никаких детских медицинских карт с записями об обязательных визитах в государственную стоматологическую клинику не существовало, поскольку дамер Авдик прибыл в Швецию, когда ему было уже 17. Прибыл один из Боснии в лагерь для беженцев в «Санна Мелин тоже из Эрншельцвика, сказала Эйра. «Они могли там познакомиться». В феврале 2006 года Даммер пропал. «В полицию позвонил директор Народного университета здесь, в Хернёссанде», — продолжила Беренц. «Даммер учился на переводчика, жил в студенческом общежитии. Когда казалось, что он уже целую неделю не появляется на занятиях, и в комнате его тоже нет, учителя встревожились». Она прочла вслух заявление о пропаже. С тех пор, как им стало известно имя жертвы, прошло всего 20 минут. Отец погиб на войне сразу после нападения сербов в 1992 году. Мать осталась в Сараево, но к моменту исчезновения Дамера ее уже тоже не было в живых. Должна оставаться сестра, во всяком случае на тот момент она еще была». Кому-то надо будет связаться с полицией Боснии и Герцеговины, чтобы сообщить о кончине. Интересно, как спустя столько времени отреагируют родственники, подумала Эйра. Они верно уже и не чаяли, что им доведется что-то о нем узнать. Впервые в жизни она проснулась с мигренью, причем с наихудшей из ее разновидностей, со вспышками молний перед глазами. Двойная доза альведона не помогла. Вспышки пропали, но головная боль осталась, стянув обручем затылок, глазам было больно смотреть на свет. Когда они встретились, как познакомились, прокурор листала рапорт. У вас здесь указаны имена нескольких его однокурсников и учителей. Они показали, что Дамер прилежно учился и все его любили. То же самое показала и его девушка Ханна, которая тоже посещала этот университет. Даммер никогда не прогуливал занятия без уважительной причины и так далее. Разумеется, есть множество вопросов, задать которые в тот момент никто не догадался. Мы поговорим с персоналом университета, нет ли здесь какой связи с Санной Мелин. Нам понадобится ее фотография, где она помоложе. Сколько ей было лет, когда он пропал? Двадцать шесть. «Обсудим скелет в шкафу», — не выдержал какой-то остряк. Почти никто не засмеялся. «И чем она занималась все эти годы, вот что интересно!» Эта мысль заставила всех ненадолго примолкнуть. «Пока у нас нет ничего, что указывало бы на то, что есть еще жертвы», — проговорила, наконец, Беренс. «Поэтому сосредоточимся на том, что нам уже известно». «ГГ входит в их число?» — вопрос задал коллега, сидевший рядом с Эйрой. Он неслышно притоптывал ногой, словно в такт рок-группе. В том, что касается комиссара Георгсона, формально никаких подозрений на преступление пока что нет. Хотите сказать, он укатил отдыхать на Мальдивы, да? Все понимали, что требуется куда больше, чем просто спуститься по лестнице вниз под ручку с подозреваемой. Но это послужило стартовым выстрелом для того, чтобы тревога заполнила собой помещение. Если эта сумасшедшая заперла где-нибудь ГГ, то на счету каждая секунда? Почему мы вообще здесь сидим? Почему не ищем его? И где же мы станем его искать, по-твоему? У нас, чёрт-дери, нет ни единой зацепки после того, как он покинул штат в тот вечер. Свидетельские показания персонала подтверждали оплаченные в тот вечер счета. Санна Мелин взяла скромный бокал белого домашнего вина около девяти часов вечера. Кроме этого, она сняла номер, въехала в него около семи часов того же вечера и выписалась в десять утра на следующий день. Номер, в котором убирают каждый день, где каждую ночь останавливаются новые люди, простыни, которые регулярно отправляют в стирку, где они смешиваются с сотнями других простыней. — Мы, конечно же, осмотрим номер, — сказал Костель Адрелиан, — но я бы ни на что не рассчитывал. Выписка из номера происходила в автоматическом режиме, так что никто не видел, как она уходила. «Кто считает чистой случайностью, что он покинул бар в компании с серийным убийцей?» — спросил кто-то. Никто не поднял руку. «Нам следует избегать подобных слов», — наставительно произнесла Нора Беренс. «Должна напомнить, что Санна Мелин пока что формально подозревается лишь в одном убийстве — дамера Авдика». Что же касается остальных жертв, то в случае с Ингмарсоном речь идет о незаконном лишении свободы. Если нам удастся связать ее с Хансом Рунне, то у нас будет еще одно похищение и смерть, или убийство. Но пока мы этого сделать не можем». После этого прокурор раздала всем задание. Прежде чем покинуть кабинет, Эйра оглянулась и увидела, как Нора Бернс без сил опустилась на стул и легла лбом на сложенные на столе руки. Обычной болтовни, какая бывает по окончанию совещания, не случилось. Эра снова обосновалась за свободным письменным столом. Остальные же бросились выяснять прошлое дамера Авдика, разыскивать людей, которые могли поведать что-то про его исчезновение. Кто-то собирался связаться с его сестрой в Сараево. Она же... должна была сосредоточиться на Санне Милин. Кто она? И прежде всего, где она сейчас? Эйра разместила снимок женщины на рабочем столе компьютера и принялась просматривать последние поступившие сведения. Красную «Шкоду» не нашли ни на парковке жилого района, ни где-либо еще в городе. Ночью патрульные машины прочесали все улицы. Сейчас – просматривались записи с дорожных камер в окрестностях хернио за последнюю неделю, прежде всего с трассы Е4, где они размещались особенно часто. Эйра отправила Янсу Бойя из Ундрума письмо по электронке, к которому прикрепила фотографию Шкоды, модели этого года. «Машину этой марки вы видели на обочине дороги?» Несколько минут спустя пришло подтверждение. «Да, похоже». Они сняли отпечатки пальцев мелин с различных кусков материи, и те совпали с отпечатками пальцев, обнаруженными на стареньком секретаре в Оффе. То, что прежде походило на разрозненные ниточки, начало превращаться в цельное полотно. Это вносило ясности, дарило облегчение. Значит, мы на правильном пути. Она у нас в руках. Все это время это была она. И тем не менее... Головная боль все сильнее стучала своими молоточками в виски, от напряженного всматривания в экран болели глаза. «Разве я не должна была разглядеть этого раньше? Вдруг уже слишком поздно, и в этом виновата я?» Больше никто, за исключением Дамера Авдика и самой Санны Мелин, не оставил отчетливых отпечатков в ее квартире. Криминалисты обнаружили следы крови, просочившиеся сквозь паркет, понадобится несколько дней, чтобы определить, кому она принадлежала. Для работы в сверхурочное время им на подмогу выделили четырех полицейских из местных, которые взяли на себя обход квартир в квартале, где проживала Мелин, но по всему выходило, что близко никто знаком с ней не был. Вырисовывался образ одинокого человека. Санна Мелин никогда никого к себе не приглашала и не разжигала во дворе гриль. У нее не было ни детей, ни собаки. Соседи время от времени перебрасывались с ней парой слов, но и только. Даже мужчина, проживавший с ней несколько лет на одной лестничной площадке, и то ничего о ней не знал. «Ой, правда, так это она здесь живет? А я думал, кто-нибудь постарше. Может, потому что там все время тихо?» И никто никогда не видел ее, возвращающейся домой в компании мужчины. «Потому что она снимала номер в штате». подумала Эйра. Подтвердился тот факт, что она много раз ночевала в номере за прошедший год. Зачем, спрашивается, если она жила в том же самом городе? Потому что ты не хотела приводить домой мужчин, с которыми спала, предпочитая притворяться кем-то другим, казаться более интересной и загадочной? Или потому что у тебя в гардеробной лежал даммер?» Никаких близких родственников у Санны Мелин не было. Мать скончалась три года назад, в графе «Отец» стоял прочерк «Ни братьев, ни сестер». Последним местом ее работы являлась компания, специализирующаяся на лесоматериалах, откуда она уволилась 10 лет назад. После этого она открыла собственную фирму, и ее бывший работодатель стал ее клиентом. «Субподряд» называется. Потом Санна Мелин организовала офис на дому. Эйра нашла список ее клиентов и принялась их обзванивать. «Честно говоря, мы с ней даже ни разу не встречались», признался директор шиномонтажной фирмы. «Ведь вся отчетность формируется в электронном виде. Но у меня ни разу не возникло к ней никаких замечаний. Отчетности по НДС, заполнение налоговых деклараций, все происходило безупречно и в срок». «Она приходила к нам сюда, оставляла годовой отчет на подпись», сообщил второй. «Но это делается раз в год». «Какое у вас о ней сложилось впечатление?» «Хорошее. А что, что-то не так с бухгалтерской отчетностью?» «Да нет, это здесь вообще ни при чем». Мужчина на другом конце громко с облегчением выдохнул. В списке значилось 15 фирм. Насколько часто консультант бухгалтерской отчетности вступает в интимные отношения со своими клиентами? Эйра вернулась обратно к фотографии семьи Санны. Как бы то ни было... Но покойная мать Бергитта выглядела той ниточкой, раскручивать которую было куда проще, чем начинать поиски отца, о котором даже в свидетельстве о рождении не имелось никаких сведений. Могли ведь остаться тетушки и кузины, другие близкие родственники Санны. Эйра набрала в строке поиска имя матери и получила все ее персональные данные. Регистрация по месту жительства самая толковая вещь, которую породила шведская бюрократия, придумавшие длинные персональные идентификационные номера, благодаря которым можно найти всех всегда и всюду. Бергитта Маргарета Мелин родилась в больнице Солефтио в 1952 году. Солефтио. Тот факт, что подозреваемая имела корни в этом краю, мог быть чистым совпадением, но также это могло означать, что ей был знаком заброшенный дом в лесу. Быть может, там, неподалеку, жила ее семья или родственники, которых она навещала. «Корни что-нибудь да значит», — успела подумать Эйра, пока на экране не высветились новые имена. Родители, которые произвели малышку Бергитту на свет. Ее маму, бабушку Санны, звали Лилли Ингеборг Милин, родилась в Шалеваде в 1928 году. и дедушка. Мигрень вернулась с новой силой, застилая пеленой глаза и мешая четко видеть. Эйри пришлось тряхнуть головой, чтобы убедиться, что это не ошибка зрения. Карл Эрик Баклунд. Родился в 1926 году, умер в 2011 году. Эйра резко вскочила, Я глядела, ища, кого бы позвать, но рядом не оказалось никого из вовлеченных в расследование. Пульс отдавался в ушах. Карл Эрик, Калле, старый вояка, заправлявший всем в доме в Оффе, пока не скончался и не оставил его своим детям, которые не пожелали там жить. А ведь про него Эйра тоже наводила справки, чтобы иметь четкое или хотя бы приблизительное представление о прошлых хозяевах дома. Семейная фотография Баклундов до сих пор мерцала у нее на экране. На ней были изображены Агнес Баклунд, его жена, и их дети — Пер, Кристина, Ян и Ларс. Ян, который в молодости крутил роман с ее мачехой. Родней он их не сделал, зато память о нем до сих пор будила в них ощущение причастности к чему-то такому, над чем Эйра не имела власти — что происходило еще до ее рождения. В 1951-1954 годах Карл Эрик Баклунд состоял в браке с Лилли Баклунд в девичестве Мелин. Первая жена. Мы называли ее просто бывшей. Черт возьми, как она могла это пропустить? Почему никто из детей Баклундов не упомянул, что у них есть сводная сестра, «Никто, кроме того старого вдовца в Оффе». Что он там говорил? Что первая жена, по слухам, обладала тяжелым характером и была родом из Ноласкуга. Эйра продолжила поиски. Лилли Мелин родилась в Шалеваде, зарегистрирована в Шаливаде. Ну да, это же и есть лес Ноласкуг. Область к северу от леса Скулискуг. называвшиеся так с незапамятных времен. Эйра зажмурилась, чтобы дать глазам отдых и осознать тот сногсшибательный факт, что Санна Мелин состоит в близком родстве с прошлыми хозяевами заброшенного дома. Выходит, она унаследовала ключ от матери с бабушкой. Бабушка Лилли отказалась его вернуть, когда супруг решил взять себе женушку получше. Эйра распахнула глаза. То, что она искала, было здесь, прямо у нее под носом. Дата рождения Лилли — и следом дожидающийся своей очереди пустое место. Она еще жива. Временами ему чудится, будто снаружи шумит море. На самом деле шумит в ушах. Пульсация крови, которая все еще циркулирует в его теле. Уже нет никакой разницы — Открыты его глаза или закрыты? Зато он видит их. Заливаясь смехом, Юлия бежит к нему навстречу от ворот детского садика и восторженно вопит, когда он подхватывает ее на руки и подкидывает высоко в воздух. Ему хочется вырезать их имена на стене. Они увидят и все поймут. Прямо сейчас у него нет на это сил, но потом... Гэгэ вытряхивает последние капли из третьей банки, даже толком не распробовав ее содержимое. После этого он вновь забирается в щель между полками, уверенный, что не заметит, когда очередная волна накатит и схлынет. Когда смерть заберет его жизнь. К тому времени он будет уже спать, и там, во сне, все закончится. Вот он есть, и вот его уже больше нет». Из моря цветов на летнем лугу торчит светлый чубчик. Маргаритки и чертополох, детская ручонка, протягивающая ему букет. «Это мне? Какой красивый! Это ты сама собрала?» Сын где-то спрятался. Он зовет его, бегает вокруг летнего домика, ищет. Уже темнеет. Так рано. Разве сейчас не лето? На мгновение оказывается, что это он сам спрятался, только не знает где. А потом вдруг видит мальчика, склонившегося в траве над какими-то козявками. «Они сейчас окрылятся, папа!» — шепчет Эрик. «И его лицо светится от счастья. Гляди, папа, у них появляются крылья!» И папа опускается рядом с ним на колени. Трава и крапива колют ноги в шортах. И муравьи взмывают над землей. Эра подъехала к лесу Нолос-Кук на рассвете. Спать она все равно не могла. Непоседливое тело не желало пребывать в покое и требовало действий. Прошло уже семь дней. В Докста она остановилась в придорожной забегаловке и позавтракала. В темноте за окнами угадывался огромный силуэт горы Скуллеберг, круто взмывающий вверх. Пещеры, где когда-то хозяйничали разбойники. Туристический сезон закончился. В меню были сосиски и мясные тефтели, но Эйра сумела запихнуть в себя лишь один йогурт. Снаружи дремали длинные ряды грузовиков. Шоферы-дальнобойщики отсыпались перед дальней дорогой. В детстве отец иногда брал ее с собой в свои поездки, и по ночам ей нравилось сворачиваться в клубочек в Олькове за передними сиденьями. Музыка по ночному радио и фары встречных грузовиков, словно летящие по ночным дорогам, рождественские елки. Указатели с незнакомыми названиями городов. Тепло в кабине. Рассказы отца о местах, которые они проезжали. Ноласкуг отличался от промышленной застройки к югу от Скулис Конечно, заводы и фабрики располагались вдоль всего побережья Норланда, но здесь крестьяне были побогаче, а помещики повлиятельнее. Почему именно жители Нолас Куга. получили разрешение короля торговать и с аамами на севере, и с купцами на юге, до сих пор было неясно. Зато благодаря этой привилегии они находились в стране на исключительном положении. До восхода солнца оставалось еще несколько часов, когда Эйра въехала в Шалеват, одно из старейших поселений, село с церковью, которое теперь скорее являлось пригородом Эрншальцвика. Эйра Нашла адрес приюта, где жила Лилли Мелин. Для визита было еще слишком рано. Она откинулась на спинку сиденья, чтобы подремать несколько минут. Сон на грани яви. Беспорядочные видения, казавшиеся настоящими. Где ГГ вместе с ней входил в некий дом, чтобы побеседовать со старой женщиной. А сидевшая за столом Санна Мелин предлагала выпить кофе, И все это казалось им в порядке вещей. Эйра проснулась, когда ее голова упала на грудь. Часы на приборной панели показывали 7.14. Тело затекло, хотя она проспала всего 15 минут. Она проверила телефон и увидела, что Силье только что прислала ей сообщение. Снимок молодой пары. Смеющийся в объектив молодой дамер Авдик. Кажется, фотография была сделана летом, На ней было голубое небо и море. Девушка рядом с ним слабо улыбалась, возможно, от застенчивости, и глядела куда-то в сторону. — Видишь, кто это? — Эйра увеличила снимок. Конечно, здесь она была моложе, чем на фотографии в паспорте, но с тех пор Санна Мелин мало изменилась, разве что волосы. На снимке они были немного растрепанные из-за ветра и длиннее, чем сейчас. — Эйра позвонила. «Ну вот разве можно представить, глядя на этот снимок, что всего год спустя она всадит ему нож в спину и пронзит печень?» — началась Илья. «Пришли результаты вскрытия?» «Предварительные». «Кто сделал фото?» «Не знаю, но нам его прислала сестра Дамера из Сараева. Всю ночь, — говорит, — искала. Оно где-то у нее на старом диске хранилось. Дамер и Санна познакомились, когда он жил в Эрншальдсвике». Брат влюбился, и сестра сердилась на него из-за того, что он не хочет возвращаться домой. От их семьи после войны уцелели только они вдвоем. Значит, он и Санна Мелин были парой. Но недолго, — заметила Силья. По словам сестры, к тому времени, когда он поступил учиться на переводчика и переехал в Сант, их роман уже завершился. Во всяком случае, так сказал ей Дамер. Сестра помнит, что брат хотел уйти от этой девушки, и что это было нелегко сделать. Эйра прикрыла глаза, пытаясь восстановить хронологию. В 2005 году Санна тоже переехала жить в хернио в трехкомнатную квартиру, а в феврале 2006-го персонал университета заявил об исчезновении Дамера. Выходит, она решила последовать за ним, поэтому переехала. «Я собираюсь отъехать. У меня через несколько часов встреча с его последней девушкой», — сообщилась Илье. Дамер ей говорил, что с прошлой у него все покончено, и она ему верила. «Почему же в материалах по делу об исчезновении об этом нет ни слова?» «Ну ты же знаешь, как это бывает. Пропал взрослый мужик, и нет ничего, что указывало бы на преступление. Много найдется тех, кто скажет, что любой волен бросить все и уехать? Станешь ли ты допрашивать всех его бывших?» Я даже не знаю, отреагировал ли как-то вообще на это полицейский, который принял заявление, потому что нам сейчас до него как до Луны. Кто это был? Босса Ринг. Вот черт! Эйра и не знала, что ее старший коллега в то время, больше 15 лет назад, работал в Хернио-Санде, но, с другой стороны, она вообще мало что о нем знала, поскольку он никогда ничего о себе не рассказывал. «А теперь он окопался у себя в Меккергеншо, и хрен до него дозвонишься», — ворчливо продолжила Илье. «Я уже раз десять ему набирала, начиная со вчерашнего дня, и каждый раз натыкалась на автоответчик, который меня уже достал, а на почте лежит автоматическое письмо. Будь это кто другой, я бы еще подумала, стоит ли кого посылать так далеко в глушь. Но это босса ринг, а он никогда ничего не забывает. Был один как-то раз, который придумал... Она внезапно осеклась и замолчала, осознав всю серьезность. «Кажется, это был ГГ. Они долгое время проработали вместе. Интересно, он знает?» «Это не так далеко от того места, где я сейчас нахожусь», — заметила Эйра. «Самое большее — шесть-семь миль». Она увидела, как какой-то человек слез с велосипеда у дверей приюта для престарелых, начал прибывать дневной персонал. Опыт подсказывал Эйре, что по утрам у людей самые свежие мозги, пока не начался новый день и не внес свою сумятицу. Пока еще мало впечатлений. «Мне пора идти». Лили Милин долгое время справлялась совсем сама, и лишь в 90 лет ей пришлось переехать жить в приют для престарелых, когда патронажная служба обслуживания на дому забила тревогу из-за участившегося количества несчастных случаев. «Как я уже говорила вам по телефону, у нас нет причин нарушать обязательства о неразглашении», — сказала заведующая, пятидесятилетняя женщина с тронутыми проседью белокурыми прядями, которая ради такого случая прибыла на работу пораньше. «Я понимаю», — кивнул Эйра, — «но секретность не распространяется на ее внуков». Санна Мелин разыскивается по подозрению в похищении человека и убийстве. «Вам обязательно рассказывать это Лилли, ведь внучка — это единственное, что у нее осталось?» «Она часто приезжает сюда проведать бабушку?» «Ой да, каждую неделю или через одну, а ведь живет довольно далеко отсюда, в Санде. Когда она была здесь в последний раз?» Заведующая полистала какие-то бумаги, что лежали у нее на столе. Так Такие мелочи мы не записываем, но... Я слышал от персонала. Кажется, чуть больше двух недель назад. Чаще всего она приезжает по воскресеньям. Иногда она берет свою бабушку в церковь. — Церковь? — Ну да. У нас здесь есть очень красивая церковь. — Кто ходит в церковь со своей бабушкой после того, как запер человека в заброшенном доме? — Санна... Была настолько чёрствой или так вымаливала себе прощение? Если розыски с Анной Мелин не увенчаются успехом, то придется в ближайшее воскресенье установить здесь наблюдение. Эйра представила себе затаившихся в засаде полицейских, суровых мужчин, присевших за голыми стволами на этой тишайшей березовой аллее. «Мне она показалась вполне милой женщиной», — продолжала между тем заведующая — Человеком, который заботится о своей бабушке. Господи, да что мы вообще знаем? Но мы всегда ценим родственников, которые не забывают про своих стариков и не перекладывают свои тревоги на персонал. Ведь нам приходится куда чаще, чем вы думаете, взваливать на себя обязанности тех, кому это не под силу. Вы не заметили что-нибудь странное, когда она была здесь в последний раз?» Я задаю только те вопросы, которые входят в мои профессиональные обязанности. Все было как обычно. Мы не тратим свое время на родственников. Мы просто радуемся, когда они приезжают, и уходим, чтобы не мешать. У нее есть еще какие-нибудь близкие люди, родственники, друзья? Младший брат Лилли скончался прошлой весной. Подруг тоже больше нет. Одна санна осталась. В помещении сразу стало темно, словно тень набежала на солнце. Мысль о пустоте, которая ждала их внутри комнаты номер семь. «Я хотела бы допросить Лилли Мелин. Это возможно?» «Она признана недееспособной. Это ее собственное решение. Но я могу встретиться с ней». «Я, конечно, не имею права сообщать вам ее диагноз», — сказала заведующая, «но осмелюсь заметить, что наш приют — не самое подходящее место для Лилли Мелин». Даже не знаю, каким это место должно быть. Может, замок в горах? Крохотная улыбка. Первое за утро. Мне проще сказать вам, чем она не страдает. Это необычная деменция, несмотря на то, что она подолгу живет в другом мире. В смысле, пребывает в прошлом? Я бы так не сказала, если только она не была когда-то принцессой Сибиллой». Вместе с заведующей они миновали короткий коридорчик. В столовой накрывали к завтраку. Звон столовых приборов, плеск воды в утренних душевых. Лилли Мелин, проснувшаяся и уже одетая, сидела, повернувшись лицом к окну. Ее шея была первым, на что Эйра обратила внимание. Не согнутая под грузом лет, а идеально прямая, красивая линия. Несмотря на тепло внутри помещения, На плечи старушки была наброшена шаль, а серебристо-белые волосы уложены в прическу. За окном — река Муэльвен, деревья с голыми черными ветками, светлеющие на востоке неба. — Вот она, Лилли, полицейская, о которой я тебе говорила, — сказала заведующая. Старуха села в полоборота и протянула свою сухопарую руку для приветствия таким жестом, словно ожидала поцелуя с поклоном. — Рада вас видеть. — Ну, тогда я вас оставлю, — сказал заведующая. Эйра назвала свое имя и опустилась на стул с мягким сиденьем. Мебель в комнате была старинной, но без роскоши, того сорта, что накапливается за долгую жизнь. Картины представляли собой безвкусную мазню в красивых рамах. Корабль в бушующем море, маяк в ночи, портрет короля Оскара II. Эйра положила мобильный телефон на стол и сообщила, что их разговор записывается. Я бы хотела поговорить с вами о Санне, вашей внучке. Зачем это? С моей девочкой что-то случилось? Я думаю, вы знаете, где она находится. А разве она не дома? Растерянность старухи казалась искренней, да из какой стати ей притворяться? Может, она отправилась в отпуск? — В таком случае куда, по-вашему, она могла направиться? — спросила Эйра. — Ну, это я вряд ли вам скажу. — Вы помните, когда Санна была у вас в последний раз? — Нет, не помню. Она, да — А надо? Лили Мелин, кажется, слегка занервничала, но, возможно, всему виной был обычный страх перед допросами, который часто бывает у пожилых. Эйра еще не привыкла к тому, что она должна представлять собой власть. Женщина коснулась щеки, Жест был преисполнен изящества. Кольцо на левой руке. — Вы замужем, Лилли? Никакими сведениями о повторном замужестве они не располагали. Едва ли это могло пройти мимо шведской системы регистрации браков. — Нет, дорогая, я вдова. Печальная улыбка, чуть кокетливое прикосновение к волосам. — Калле погиб на войне, да упокой Господи его душу. — Это он, ваш супруг? — На крышке бюро стояло несколько фотографий в рамочках. Среди них черно-белый свадебный снимок. Можно взглянуть? Эра встала и подошла к бюро. В углу снимка значилось название фотоателье в Салевтио. Черты старой женщины угадывались в лице невесты. Чуть старше двадцати, гордая посадка головы и большие глаза. Лилли была блондинкой. Она напоминала героини из фильмов Ингмара Бергмана. Невинность и вместе с тем лукавство. Мужчина рядом с ней был облачен в военный мундир. — Это ваш муж, Карл Эрик Баклунд? — Да, конечно, это было до того, как все случилось, и нам пришлось залечь на дно. — В самом деле? — Да, то, что произошло, было ужасно, но я не могу об этом говорить. Палец на губах, Обед молчания. «А здесь это ваша дочь, Бергитта?» Эйра протянул ей цветную фотографию женщины. «Не будем о ней говорить», — сказала Лилли Мелин. «Она здесь никогда не бывает». Эйра снова очутилась перед выбором. Надо ли говорить старухе, что ее дочь скончалась три года назад, упоминать про ее рак? Ведь в сущности у нее не было на то никаких причин. «Мне жаль утомлять вас своими вопросами», — Но я полицейская и обязана обо всем спрашивать. Я расследую несколько преступлений, в которых может быть замешана ваша внучка. — Я не настолько тупая, — Лилли постучала себя по лбу, — и не настолько съехала с катушек, чтобы они там про меня не говорили. — Вы не знаете, где, может быть, Санна? Может быть, есть такое место, куда она часто наведывается? Человек, которого она часто навещает. — Сколько вопросов! Мне это не нравится. — Нам крайне важно найти ее. Лили Милин небрежно отбросила фотографию в сторону и поплотнее закуталась в свою шаль. — Я ничего не сделала. Это не я хожу по комнатам и ворую вещи. — Да при чем здесь это? Я просто хочу поговорить с вами. Ой — Ой-ой-ой, вы все так говорите. Просто поговорить, просто поговорить. Старуха ухватилась за подлокотники и встала на ноги. Теперь она буквально кипела от возмущения. «Как будто я не имела права находиться в своем собственном доме. Я имею право заходить в свой дом и не понимаю, при чем здесь полиция». «Насколько я понимаю, теперь вы живете здесь», — терпеливо проговорила Эйра. «И я ни в чем вас не обвиняю. Я только прошу вас помочь». Она уже жалела, что отклонила помощь из Эрншельцвика. Вдвоем оно как-то лучше, но если есть дополнительные ресурсы, то они должны быть брошены на поиски ГГ. А с допросом старухи она и одна может справиться. Так она думала. Он был шикарный, не находите? Лили Милин нетвердой походкой приблизилась к бюро у окна, взяла в руки свадебную фотографию. Состарившиеся пальцы с нежностью погладили стекло. — Это был красивый дом, — сказала Эйра. — Тот, что был у вас в Оффе. Так тебя, раз так кочергой да за ногу, ядрёна кочерыжка, шлюха! Тварь, чтоб тебя черти в аду имели! Эйра едва не рассмеялась. Настолько это было неожиданно и совсем не вязалось с образом хрупкой старушки. И вместе с тем, наверное, вполне ожидаемо. — Вы сейчас говорите об Агнес, его второй жене. «Вы рассказывали Санне о доме в Оффе? Вы сказали Санне, что он ваш?» Эйра разглядывала узкую спину, узловатые пальцы, судорожно вцепившиеся в старую фотографию. «Тьфу на нее!» — выплюнула старуха. «Тьфу на эту проститутку! Вышвырнуть человека из его собственного дома!» Эйра плохо разбиралась в психологии, особенно когда дело принимало подобный оборот. На секундочку ей захотелось, чтобы Силья оказалась рядом. Возможно, той бы удалось разглядеть замешательства, скрывающиеся под этими фантазиями. Обручальное кольцо — история о войне. Женщина действительно во все это верит или же это сознательная ложь? Способ сохранить свою женскую гордость? Бывшая жена. Брак, который продлился всего несколько лет — Возможно, она уже тогда была психически нездорова или слишком сильно любила и отказывалась расстаться со своим идеалом вечной любви, раз она сохранила ключи от дома. И снова возвращалась на ту поляну, женщина, которую бросили, быть может, даже выгнали, склонная к сумасшествию. Эйра без труда могла представить, как она входила в дом, который считала своим, и находила там чужую женщину на своей кухне или в спальне с мужчиной, которого она считала своим мужем. Звонили ли баклунды в полицию, приезжала ли залили ли карета скорой помощи? В те времена таких отправляли в лечебницы для душевно больных, одной из тех кошмарных заведений вроде больницы ГДО. «Сидшон или Бекомберга?» «Конечно, выяснить это нетрудно, но стоит ли?» Эйра вскочила. «Я приехала сюда, чтобы поговорить о Санне», — проговорила она, вставая у женщины за спиной. «Мы должны задержать ее. Это срочно». Лилли Милин не обернулась. Лишь ее взгляд оторвался от свадебной фотографии и устремился в окно. Но Эйра была уверена, что старуха все прекрасно услышала. «Мне почему-то кажется, что вы знаете куда больше, чем говорите Лилли». «Да-да, говорите, говорите». Эйра повторила, что она из полиции и что Лилли обязана сообщить то, что ей известно, что было не совсем правдой, никто не обязан давать показания против своих ближайших родственников, На этот счет в Законодательном кодексе имеется даже специальная статья. «Это ведь вы внушили своей внучке, что она должна унаследовать дом? Хранили от него ключи все эти годы? Где она, Лилли? Где скрывается Санна?» Старуха зажала руками уши. Эри захотелось встряхнуть ее, заставить сказать то, что та знает. Она схватила старуху за хрупкое запястье. «Такое ощущение, что она сейчас отвалится». И все же, несмотря на хрупкость, Эйра ощутила недюжинную силу. «Что здесь происходит?» В дверях стояла заведующая.